Глава двадцать первая. Прибытие на борт. Было около шести часов, но серое туманное заряще только занималось, когда мы вошли на пристань. «По-моему, там впереди бегут какие-то матросы», — сказал я к Викигу. «Не тени же это. Видно, мы отплываем с восходом. Пошли скорее». «Стойте!» Раздался голос, принадлежавший человеку, который незаметно подошел к нам сзади, положил каждому руку на плечо и, протиснувшись между нами, стоял теперь, чуть подавшись вперед и приводя с Квикига на меня непонятный пристальный взгляд. — Это был Илья. — Идете на корабль? — Эй, вы руки прочь, слышите? — сказал я. — Твоя ходи вон, — сказал Квикиг, стряхивая с плеча его руку. «Так вы не на корабль идете?» «Нет, на корабль», — ответил я. «Но вам-то какое дело?» «Да знаете ли, мистер Илья, что вы, по-моему, изрядная невежа?» «Нет, нет, этого я не знал», — проговорил Илья, медленно и удивленно, переводя с меня на Квикега свой непостижимый взор. «Илья», — сказал я тогда, — Вы очень обяжете моего друга и меня, если немедленно удалитесь. Мы отправляемся в Индийские Тихие океаны и предпочли бы, чтобы нас не задерживали. Вот как? А вы вернетесь к завтраку? К Вике, к помешанной, — говорю я. Идем. Эй-эй-эй! -э -э -э Окликнул нас Илья, когда мы отошли от него на несколько шагов. Не обращай на него внимания. «Квикик, идем скорее!» Но он опять незаметно нагнал нас и, неожиданно ударив меня ладонью по плечу, спросил, «А вам не показалось, будто на судно только что прошли вроде какие-то люди?» Остановленный этим простым и ясным вопросом, я ответил, «Да, я как будто бы видел четверых или пятерых людей, но очень смутно, так что утверждать не стану». «Да, очень смутно». — Очень смотно, — повторил Илья. — Прощайте. Мы опять расстались с ним, и опять он, неслышно, нагнал нас, и еще раз, тронув меня за плечо, сказал, — А вот найдете ли вы их теперь, как вы думаете? — Кого? — Прощайте же, прощайте, — повторил он в ответ, и зашагал было прочь. — Ах да, я только собирался предупредить вас, но это не имеет значения. Это все одно и то же, дело семейное. Сильный мороз сегодня, а будьте же здоровы, мы с вами теперь, наверное, не скоро увидимся, разве только перед судебными властями. И с этими бессмысленными словами он, наконец, удалился, повергнув меня в немалое недоумение своей неистовой дерзостью. Когда мы ступили, наконец, на борт Пекада, нас встретила глубокая тишина. Не слышно и не видно было ни души. Дверь капитанской каюты была заперта изнутри, люки все задраены и завалены сверху бухтами канатов. Мы прошли на бак, и здесь увидели один незакрытый люк. Снизу шел свет». Мы спустились, но там нашли только старика килажника, закутанного в драные матросские бушлат. Он лежал ничком, уткнувшись с носом в согнутые руки и во всю длину вытянувшись на двух сдвинутых сундуках. Глубочайший сон сковал его. «Как ты думаешь, Квикик, куда могли деться те матросы, которых мы видели?» — спросил я в растерянности, глядя на спящего. Но Квикиг на пристани ничего не заметил. И теперь я готов был и сам счесть все это оптическим обманом, если бы только не Илья со своим таинственным вопросом. Но я подавил в себе тревожное чувство и, снова указав на спящего, шутливо заметил Квикигу, что нам с ним, пожалуй, лучше всего остаться тут и сторожить тело, так что пусть он устраивается поудобнее». Он положил ладонь спящему назад, словно испытывая, достаточно ли тут мягко. А затем без лишних слов спокойно уселся сверху. «Господи, Квикик, не садись, так сказал я». «А что?» — возразил Квикик. «Совсем удобное место. Моя остров всегда так сидят, а лицо все равно будет целое». «Лицо?» — удивился я. «Ты называешь это лицом?» О, «Ну что ж, выражения у него очень благожелательны, но погляди, как тяжело он дышит, он просто весь вздымается. Слезай скорее, Квикик, ты слишком тяжел, не к лицу тебе так обращаться с лицом бедного человека. Слезай, Квикик, смотри, он тебя сейчас сбросит, и как-то он до сих пор не проснулся». Квикик слез, устроился на сундуке у самой головы спящего, и разжег свой томогавка. Я уселся у старика в ногах, и, наклоняясь над ним, мы стали передавать друг другу трубку. Покуда мы так сидели, Квикик в ответ на мой вопрос рассказал мне на своем ломаном языке, что у него на родине, где совершенно отсутствуют какие бы то ни было диваны и пуфы, Цари, вожди и прочие великие люди обыкновенно раскармливают для роли оттаманок, представителей низших сословий. Так что, желая обставить дом с комфортом, вы можете купить восемь-десять лежебок и расположить их по своему вкусу в простенках и нишах. Да и для прогулок это очень удобно. Гораздо удобнее, чем садовый стульчик, который складывается в тросточку, в случае надобности вождь подзывает к себе слугу и повелевает ему изобразить из своей особый диван где-нибудь под развесистым деревом, растущим, может быть, в сыром болотистом месте. Каждый раз, когда я передавал Квикигу томогавк, он, не прерывая повествования, взмахивал острым концом над самой головой спящим. «Для чего это ты делаешь, Квикик? «Очень просто убивал!» О, очень просто. И он погрузился в бурные воспоминания, навеенные трубкой-томогавком, которая, как можно было понять, в своей двойственной сущности не только дарила утешение его душе, но и раскрывала черепа его врагов. Но тут наше внимание было наконец привлечено к спящему. Густой табачный дым. Доверху наполнил темное помещение, и это вызвало на него свое действие. Сначала он стал дышать как-то особенно тяжко, потом у него, видимо, в носу защекотало, тогда он перевернулся раза два и, наконец, сел и протер глаза. «Эй вы, курильщики!» — едва продохнул он. «Вы кто такие?» «Мы из команды», — ответил я. «Когда отплываем?» «Ах, вот как!» «Идете, значит, на пекоде. Пекод отплывает сегодня. Ночью капитан приехал». «Какой капитан? Ахав? Ну, а какой же?» Я собирался задать ему еще несколько вопросов относительно Ахава, но в это время на палубе послышался шум. «Э-э, старбек хозяинчит», — сказал старик. «Боевой у вас старший помощник, хороший человек и набожный, но, вижу, все уже проснулись». Пора и мне. Сказав это, он поднялся на палубу, и мы последовали за ним. Солнце уже вставало, было совсем светло. Скоро начал собираться экипаж. Матросы прибывали, подлые, потрые, да такие лажники трудились вовсю. Помощники капитана энергично взялись за дело, разные люди все время подвозили с берега всевозможные последние мелочи. Один только капитан Хаф по-прежнему оставался невидимым под темными сводами капитанской каюты.